Время действия – следующий день. Место действия – клиника пластической хирургии. Толкаю плечом дверь и, шипя от боли, выхожу на улицу следом за Юне. На ум приходит фраза из сказки бременские музыканты. Последним вылез петух, изрядно ощипанный, но не побежденный. Меня тоже только что общипали. Зубы мне отбелили еще перед представлением в группе. А теперь агентство озаботилось моим остальным обликом. Отправила на эпиляцию в лабораторию красоты. Так тут в рекламе называют центры пластической хирургии. Слава богу, не пластику делать, а всего лишь избавиться от лишних волос. Всего лишь. Я думал, мне там лазерными лучами по коже поведут, и волосы сами повыпадают. Ага, сейчас, три раза. 21 век на дворе, но когда вопрос касается денег... Лаборанты красоты, без всяких угрызений совести и моральных терзаний, используют древние изуверские способы. Чертов Санхен не заплатил за лазер. Сэкономил, сволочь такая. Возможно, в отместку за все мое хорошее. Когда мне сказали, что вместо лазера на ногах будет воск, за который заплачено, я немного напрягся. Но подумал, да ладно, я же мужик, потерплю, чего там. А вот ничего там. Тетка, делавшая мне эту экзекуцию, как дернула. Я как подпрыгну. Не знаю, почему я потолок не пробил, а прокинул только столик с воском и всякой косметической приблудой к нему. Ашаджуму чуть на пол не уронил. Та орать была начала с перепугу, но быстро заткнулась. Клиника дорогая, приличная. Орать на клиентов не разрешается. Я тоже орал, но только от внезапной непередаваемости ощущений. Жаль, что не появился голос, как у Монсеррат Кабалье. Столько сил вложил в этот вопль. Одно понял после процедуры. Зону бикини не дамся. Лучше в окно выйти и покончить совсем сразу, чем такое терпеть. Как девчонки выдерживают, не понимаю. Но за бикини и подмышки был оплачен лазер. Там действительно было не больно. Быстро и по ощущениям похоже на то, словно кто-то за кожу щиплет. Сказали, будет больно, помажем обезболивающим кремом. Но не потребовалось, обошлось так. Когда делали, было не больно. А сейчас чувствую, кожу печет. И сверху, и снизу. Наверное, как у того петуха из мультфильма. Ощипанного, но непобежденного. Как я завтра танцевать буду? Продюсер группы сказал, что все, хватит, образно говоря, балду пинать. Раз школа закончилась то начинается время работы наравне с группой. Репетиции, выступления, мероприятия всякие. Хореограф мне уже планчик набросал. Преподаватель по вокалу тоже на меня виды имеет. Ларинголог разрешил мне петь, сказав, что мутация голоса вроде бы закончилась, и можно попробовать начинать. Для начала хотя бы просто потихоньку подвывать другим членам группы. Я не понял это его неуверенное «вроде бы», расценив это так, что нужно не зевать и следить самому за собой. Почувствовал, что горло устало, слать всех нафиг и никаких псалмов. Иду к машине. Сейчас поедем с Юне в общежитие Короны. Теперь я живу там. Как-то нет радости у меня от этого факта. Ну ладно, переживем. Все пройдет, философски было начертано снаружи на перстне царя Соломона. И это тоже пройдет, было написано на внутренней стороне того же перстня. Все пройдет. Время действия. Вечер. Место действия. Общежитие группы Корона. Девочки, только что вернувшись после трудового дня, устало разовшись в прихожей, проходят в большую комнату. Что это? удивляется Барам, увидев сложенные на краю дивана мягкие игрушки. Остальные подтягиваются из коридора к ней и останавливаются, смотря на игрушки. В этот момент из своей комнаты выглядывает Юнми. «Добрый день, Сэнбэ!» Вежливо приветствует она членов своей группы, делая поклон. «Это что?» – спрашивает у нее Кюри, проигнорировав приветствие Юнми и указывая рукою на игрушки. «Не знаю!» – пожимает плечами та. «Кто-то сложил мне на кровать эти пылесборники. Я перенесла их сюда». «Пылесборники?» – удивленно повторяет Бурам и поворачивается к девочкам. Группа с удивлением переглядывается. Закончив переглядки, Кюри поворачивается к Юнми с выражением на лице, словно она не верит своим глазам, и смотрит на нее. Юнми, непонимающе, смотрит в ответ на Кюри. Пауза длится несколько секунд. «Ты правда сбежала, Сунын?» Нарушая тишину, спрашивает Джихен у Юнми. «Да», – коротко отвечает та, поворачивая голову от Кюри к Джихен. Ну и дура, спокойно произносит Ин Джон, проходя мимо Юнми в свою комнату. Юнми сдвигает челюсть вбок, делая недовольную гримасу.